Неведомая 59 Лучезара 33 -го года. Навигация невозможна. Заунывно повторяет корабельный мозг. Похоже, мы влетели в супространственную аномалию, которая здесь отродясь не водилась. Я держу Витес на ручном удерживая его по центру аномалии, выглядящей как тоннель из плазмы. Даже знать не хочу, что будет, если коснуться стенки. Машенька сидит тихо-тихо, глядя на экран широко раскрытыми глазами, а я время от времени нажимаю кнопку экстренного выхода. Безо всякого эффекта, но, тем не менее, жму ее снова и снова. Теоретически это возможно. Вероятность попадания в дикий переход внутри субпространства не нулевая. Но вот почему именно со мной это случилось, я не понимаю. Впрочем, возможно, поэтому у меня самый защищенный корабль в галактике. Удерживать становится труднее. Манипуляторы ручного управления на подобное точно не рассчитаны. Но я понимаю, выхода нет. И вот когда мне кажется... Что сейчас все развалится, звучит громкий звуковой сигнал экстренного выхода и нас выплевывает в пространство. Сразу же включив торможение, я отстреливаю буй навигации, помечающий именно то место, где мы вышли. Действую я интуитивно, не задумываясь, и, по-моему, правильно. Теперь есть время осмотреться. Звезды на экране совершенно незнакомые. Неподалеку виднеется звездная система с четырьмя планетами. Никогда такой не видел, честно говоря. Орбиты развернуты чуть ли не шаром, что необычно. Но я не астроном, а пилот. Опрашиваю системы корабля. Повреждений нет. «Витязь, где мы?» — интересуюсь я. «Информации нет», — отвечает мне мозг корабля. «Локализация невозможна». Несмотря на то, что подобное я предполагал после аномалии, новость так себе. Это означает, что «Витязь» не может засечь ни одного навигационного буя и не идентифицирует рисунок звезд. То есть мы сейчас неведомо где. Задумавшись, разворачивая корабль на ручном в сторону звездной системы, дав импульс внутрисистемными двигателями. Скользить по гравитационным линиям можно только в знакомых системах, а тут мы по старинке пойдем. «Витязь! Сканирование звездной системы!» Командую я, осторожно к ней подкрадываясь. «Машенька, не пугайся, уже все закончилось». «Нет, пратик качает она головой. «Все только начинается». «Иди ко мне, философ мой», — улыбаюсь я, протянув руку. Сестренка бросается обниматься. а во мне живет и ширится ощущение встречи с чем-то совсем незнакомым. Звездная система медленно растет на экране, Витязь молчит. Тоже, кстати, показатель, потому что молчание корабельного мозга само по себе симптоматично. Зарегистрированы радиосигналы, сообщает мне Витязь. Вторая планета системы населена, язык расшифровывается. Не было печали, вздыхаю я. Если фиксируются именно радиосигналы то цивилизации, скорее всего, в древних веках, а с такими контакт запрещен. Язык русский, древнее наполнение, почти без паузы продолжает мозг корабля. Включить трансляцию. Нет, короткую выжимку и анализ. Прошу я в ответ. Согласно истории, в древности люди очень любили прятать, приукрашивать и скрывать правду. Кроме того, они были очень агрессивными поэтому я лучше послушаю анализ и выводы. Но в любом случае контакт запрещен, раз еще и язык древний. Тут вот в чем заковыка. Язык в том числе и уровень развития показывает. А раз Витяз назвал его древним, то понятийная база... Понятно, короче. Послушать можно, но не более того. Планетой руководит некто, великий вождь и учитель. Он заботится о процветании народа. Дает мне выжимку Витязь. Народ живет счастливо под его мудрым руководством. Достоверность ноль. Женщины являются почти животными рядом с мужчинами. Достоверность ноль. Женщины задействованы на предприятиях, доступных им по уровню интеллекта. Достоверность три. В одном из городов фиксируется заболевание неизвестное расе. Достоверность 9. Шкала у него десятибальная, значит, большая часть информации недостоверна. Что-то я такое из истории помню, но вот что именно сейчас в голову не приходит. Мозг корабля рассказывает о предпринимаемых мерах по локализации заболевания, и я понимаю, что люди в этом городе обречены. Фен и Вика, пройдите в рубку. Нажимаю я сенсор-трансляции, зовя роботом. Сейчас мне какой угодно совет понадобится, чует мое сердце. Анализ, предупреждает меня Витязь. На планете диктатура с неклассическим патриархатом, строящимся на унижении противоположного пола. Все существа женского пола не имеют ценности для правителя. Существа мужского пола, коих значительно меньше, этим пользуются. «Контакт запрещен!» «А то я не знаю!» вздыхаю я, попросив навести корабельный телескоп на обреченный город. «Стоп! А это что?» Телескоп видно, как детей женского пола загоняют в здание, тогда как мужской пол пытается вывести и изолировать, что у них не получается. «Мы находимся слишком далеко, чтобы вмешаться, а я уже понимаю» что их всех попытаются убить. Особенно детей. Не знаю, правда, почему они именно к детям так относятся, но и смотреть на это просто так не могу. Роботы входят в рубку, останавливаясь за моим креслом. «Битязь! Ускоренное движение к планете! Код 3 девятки!» Командуя я, приняв решение. «Очень хочется успеть до того момента, когда их всех убьют!» «Принял!» Отвечает мне разом корабля, явно не возражая против нарушения инструкции. «Мы все равно не успеваем, потому что по городу, судя по всему, наносят удар. При этом вид взрыва мне что-то напоминает. Я все пытаюсь вспомнить, что именно я вижу. Пока безуспешно». «Витязь! Тип боеприпаса, к которым нанесен удар!» Немного жадно прошу я корабельный мозг. «Судя по вспышке...» В форме остаточного облака и рисунку ударной волны отвечает мне Витязь. Это боеголовка с делящимся материалом. В древности подобные ей называли ядерными. Местность заражена, и все, кто не погиб, в скорости умрут от радиационного поражения. Витязь, сканируй город на признаки живых. Жестко командуя я, ответа не следует, ибо он и не нужен. Тут я даже раздумывать не буду. «Да, цивилизация древняя, но они только что на моих глазах убили детей. Значит, это дикари. Если есть возможность спасти хоть кого-нибудь из приговоренных ими, я это сделаю, несмотря ни на какие инструкции. Дети превыше всего». видясь ищет, одновременно выходя на орбиту, а я пытаюсь определить степень опасности». Но орбита пуста, за исключением какой-то платформы, некогда бывшей, видимо, защитной. Но выглядит она так, как будто ее пинали, да и мертва полностью. Значит, из космоса нам ничего не прилетит. а Ракеты на планете мы как-нибудь и сами решим. Никогда не думал, что попаду в такую ситуацию. Инструкция категорически запрещает приближаться к таким планетам, Но если я уйду, то погибнут дети. Дети, которые не виноваты ни в чем, которых приговорили эти дикари. Они будут умирать от лучевой болезни и голода, а я... Как я глаза людям после этого смотреть буду. Значит, на этом моя карьера пилота закончится, не начавшись. Пусть судят. Сколько живых обнаружено? Интересуюсь я у Витязя. «Двадцать один», — отвечает он мне, подсвечивая место, где обнаружены дети. «Эта школа была. Значит, это дети. А дети превыше всего». «Код Юпитер. Два, девять, три», — сообщаю я в пространство, зная, что корабельный разум все фиксирует. «А что это?» — интересуется Машенька, прижимаясь ко мне. «Это код, по которому я беру на себя ответственность, малышка», — вздыхаю я, гладя ее по голове. «Потому что я сейчас нарушу правила и инструкции. Но дети важнее инструкции». «Тебя наругают?» — спрашивает она меня с интересом, глядя на экран. «Не знаю, Машенька». Улыбаюсь я ей. «Витязь, расчет эвакуации детей с дикой планеты с учетом противодействия дикарей». — Я в тебе не ошиблась, — очень тихо говорит мне сестренка. — И что теперь будет? — Теперь мы с тобой наденем скафандры, — объясняю я ей. Витязь посчитает, справятся ли квазиживые или же... Большая масса камней, — реагирует мозг корабля. Рекомендуется спуск и прямые раскопки. — И силовое поле, чтобы дикари не сделали хуже, — добавляет Вика. «Убийцы детей разумными быть не могут», — уверенно заканчиваю я. «Витязь, спуск, силовые поля на максимум, активная оборона». «Спуск, начат», — слышу я в ответ. «Я разделю с тобой ответственность, командир». «Вот это новости!» Похоже, мозг корабля себя осознал. «Не скажу, что это сильно вовремя, и что нормально тоже». Что-то важное произошло, заставив его себя осознать. Но что? Сейчас спрашивать не ко времени, да и ведет видя себя совсем не как ребенок. От его поддержки мне на душе даже полегче стало. Нет, спасать или не спасать детей не обсуждается даже. Но тот факт, что я иду против всех инструкций... Фэн и Вика, на скафандры наденьте круговой свет, чтобы голова сияла припоминаю я, древние заблуждения. Совсем недавно нам об этом рассказывали. Я и забыть не успел. «Хорошо, командир», — отвечает мне Фен. «Морфирование славянское?» «Древнее уточняю я, зная, что меня поймут правильно. «Сход с орбитой, защита на максимуме», — предупреждает меня разум корабля. «Квазиживые могут менять форму тела, лица, да практически все» поэтому сейчас они примут вид древних землян. По тем изображениям, что у нас, разумеется, сохранились, потому что осталось тех времен немного, но испуганным детям хватит. Я встаю, утягивая с собой Машеньку, и подхожу к стене рубки. Тут у нас шкаф со скафандрами на всех. Надо одеться, просто на всякий случай. Инструкцию я нарушу только одну, остальные нарушать нельзя. Они кровью написаны. К детям идут квазиживые, помещают их первоначально в коконы, сообщаю я, вздохнув. Потому что кто знает, что это за вирус. Дальше начинаем работать с каждым. Усыпить их хорошо бы, вносит предложение Вика. Тогда бояться не будут некоторое время. Витязь, что скажешь? интересуюсь я. Паниковать будут, но лучше на корабле, говорит корабельный мозг сполни человеческими интонациями. Фиксирую панику на планете. Главное, чтобы по детям еще раз не ударили, — вдыхаю я. раскрытие эмиттеры нижнего сегмента. Выполняю, — отвечает Витязь. Фиксирую запросы, — продолжает он. Я коротко сообщаю, куда могут пойти запрашивающие. Мы снижаемся, при этом паника на планете только нарастает. Но мне на это наплевать. Пусть хоть сидя друг друга. «Пауна проявляет агрессивность», — замечает корабельный разум. «Гляди-ка, и чувство юмора прорезалось. Только так не бывает. Или он был разумным до этого момента, или мне спящий разум подсунули на подстраховку. Это еще интереснее, потому что новая технология и совсем новые принципы работы, насколько я осведомлен. Проходит еще несколько минут. Достигнута нижняя точка траектории». «Докладывает Витязь. Начинаю разбор завалов. Средства нападения дикарей уничтожены в воздухе». «Ракеты», — интересуюсь я. «Ракеты», — подтверждает корабельный разум. «Древние, как и их язык». «Вот видишь, Машенька», — вздыхаю я, проверяя герметизацию основной части скафандра ребенка. «Мы развились, они деградировали, хотя, скорее всего, нас одна планета породила» и они теперь нехорошие совсем по детски интересуется сестренка они просто я пытаюсь подобрать определение что мне с ходу не удается фауна припечатывает витясь надо будет с ним поговорить после так же просто не бывает сестренка хихикает а корабельный разум рассказывает о ходе расчистки Действовать ему надо осторожно, чтобы не нанести вреда детям. В процессе расчистки он обнаруживает еще одно живое существо, за которым немедленно отправляются квази-живые. «Ребенок в критическом состоянии», — сообщает Витязь, — «рекомендуется поместить в кокон». «Подтверждаю», — киваю я. Потом глазею на то, кого именно достали из-под камней. Сейчас начинается основная часть работы. Детей у нас 21, но уже 20, потому что первую уже эвакуируют. Сейчас, насколько я знаю, снизу корабля, висящего на гравитационных двигателях, раскрываются и опускаются на планету сегменты эвакуационных подъемников. Силовое поле эвакуатора лекарям не пробить, как они не стараются. Нет у них такого оружия, и хорошо, что нет. Квази-живые разумные, которым не страшны ни вирусы, ни радиации, переносят детей. «Было 22, одна не дождалась», — сообщает мне Фэн. «Малышка совсем». «Она давно?» — негромко интересуюсь я. «Нет, но...» — Фэн осекается. «Около 10 минут», — заканчивает он. «Давай ее в реанимационный бокс!» — прошу я его, давя эмоции. «Мы должны попытаться спасти ребенка». Нельзя ничего не делать. Мы должны попытаться. Десять минут – это еще шанс. Шанс есть, насколько я помню, принципы ревитализации. Пусть он очень маленький, но он есть, и я не хочу сдаваться. Пока есть хоть какие-то возможности, мы должны бороться за каждую жизнь. Мы просто обязаны, потому что мы разумные. И мы спасем тебя, малышка, я в этом уверен.